Возможно, это, по словам доктора, и вызвало преждевременные роды. «Чепуха. И я, и мой малыш в отличном состоянии», — возразила Миранда. Доктору ничего не оставалось, как только уйти, качая головой. Юная леди Суинфорд была куда более послушной, чем ее сестра. Хотя ее ребенок должен был родиться в конце июня, уже с марта она перестала бывать в обществе. Сестры посмеивались над чересчур осторожным доктором, и к ужасу няни вынимали малыша из колыбельки и, освободив его от пеленок, любовались этим крохотным милым созданием. «Ты уже решила, как назовешь его?» — спросила Аманда, когда ее племяннику уже исполнилась неделя. «Надеюсь, ты не будешь против, если я назову его в честь отца?» — спросила Миранда. «Конечно же нет. Томас — прекрасное имя для Данхима». А мы с Адрианом решили, если родится мальчик, назовем его Эдвардом. А если девочка, Клариссой. А что говорит Джаред? Джаред? Он согласен. Хочу попросить Адриана быть крестным отцом моему малышу. И еще Джонатана, старшего брата Джарда. Хотя он и не сможет присутствовать на крестинах. Будешь крестный, Тому? С радостью, дорогая. А ты моему ребенку? Ну, конечно же, заверила ее сестра. Томас Джонатан Адриан Данхем был крещен в середине мая в небольшой сельской церквушке, неподалеку от Суинфорд-Холла. Если лорду Пальмерстону и было что-то известно о Джареде, он не считал, по всей видимости, нужным сообщить об этом Миранде. Мало того, он всячески избегал встречаться с ней. Миранда не могла просить леди Коупер разузнать что-либо для нее, поскольку не знала, насколько откровенен был с ней лорд Пальмерстон. Хотя роды прошли достаточно легко, но Миранда чувствовал себя неважно, скорее всего, из-за того, что Джареда не было рядом с ней. Джонатан, конечно же, не отходил от нее. То вытирал лоб платком с мученным одеколоном, то успокаивал, позволяя ей до боли стискивать его руку, когда ей было особенно тяжело. Словом, поддерживал ее как только мог. Джонатан очень хорошо понимал, как ей тяжело и физически, и морально. Что злило Миранду больше всего, так это то, что Джаред и не догадывался о том, что она родила ему сына, чудесного крепыша. Воображение, подстегнутое разыгравшимися нервами, рисовало ей картину одну ужаснее другой. Джаред никогда не был затворником, и сейчас, вдали от нее, ничто не мешало ему завести любовницу. Она сходила с ума от мысли, что ее Джаред сейчас не с ней, что другая отняла у нее то, что по праву принадлежит ей, ей одной. Она ненавидела себя за то, что сомневается в нем. Она ненавидела и его за то, что поставил патриотизм превыше всего. Если бы Джаред мог знать, о чем она думает, ему, несомненно, стало бы легче. Он чувствовал себя пленником. По крайней мере, так казалось ему. Хотя царь, поселив его на территории Петропавловской крепости, выказал ему тем самым особое расположение. Он страдал от вынужденного бездействия и от бессильной ярости. Он постоянно думал о Миранде. Он сделал ее женщиной, именно его любовь придала ей силы уверенности. И вот теперь она осталась одна, среди жадных до приключений светских волокит. Такая красавица. А вдруг этот развратник, принц Реген, пожелает соблазнить Миранду? Сможет ли она отказать ему? Захочет ли? Ведь принц-регент, нельзя не признать, весьма не дурен собой, и многие находят его исключительно обворожительным и милым молодым человеком. Господи, он убьет его, если тот только посмеет притронуться к ней. Миранда еще так невинна, доверчива и так мало знает свет. Какой же глупец он был, что оставил ее одну, ругал он себя, меряя шагами свои роскошные и просторные апартаменты. Словно насмехаясь над его плохим настроением, в высокие, забранные ажурными решетками окна, заглядывали пронзительно яркие лучи зимнего солнца. День обещал быть чудесным. Лежащий повсюду снег слепил глаза своей белизной, и луковки церквей золотились в потоках света. Местная аристократия развлекалась, катаясь на санях по льду Невы. Джаред мог только представить себе, какой гул возбуждения царит там. Толстые стекла окон не пропускали ни звука. Его мысленный взор снова и снова обращался к Лондону. Начинался новый светский сезон. «Интересно, как его брат справляется со своей ролью?» — думал Джаред. Он усмехнулся, вспомнив о том, что Джонатану всегда была по душе простая жизнь.